Глава четвертая. Ты уверен, что с ней все хорошо? Более чем, скажу даже больше, этот удивительный зверек спас нашей гостье жизнь. Как это? От чего спас? Я открыла глаза и попыталась сесть, но охнула и снова опустилась на нечто мягкое. От резкого движения закружилась голова, и я не сразу разглядела, что передо мной стоят Беркли и Смайс. Джарица с лицом, а желтый дракон с невозмутимым. «Видишь ли, Джулия?» Смазь немного помедлил. «Не знаю, как тебе объяснить. Я еще в первый раз заметил в твоей магии небольшие отголоски чужого вмешательства. Я подумал, что это, возможно, связь рейс или магический договор, но по правде сказать, я с такой силой никогда не сталкивался. Не хотел тебя пугать, поэтому продолжил наблюдать. После разрыва связи эти отголоски немного усилились. Я подумал, что должно быть это из-за необычного эксперимента, и ничего не стал предпринимать. И вот едва не стало поздно. Он замолчал, а я вдруг поняла, что желтому совестно, что ли. Мне даже жалко его стало. А что случилось-то? Вода, вода, и ничего конкретного. Мной овладело нетерпение. Я чувствовала, что разгадка уже близко. «Видимо, чужое влияние усилилось. Тебе ведь стало резко плохо». Я вспомнила круги под глазами и резкую слабость в саду. И кивнула. «Ну вот видишь, Адарги, видимо, почувствовал тебе что-то чуждое и кинулся помогать тебе так, как он это понимает». А я вспомнила ушастика, и пазл начал складываться. Когда я пришел, увидел только остатки силы, очень неприятные по своему составу, и мне показалось, Смайс вдруг осёкся, а я не могла молчать. Что показалось? Едва не подскочила я на месте. «Да чепуха!» Желтый уклонился от ответа, но я уже чувствовала в этом какой-то подвох. «Ты что-то видел определенное? Я уже догадывалась, что услышу. Хотя и надеялась не услышать. Но слишком все ладно складывалось. «Ну, мне показалось, что это чужое вмешательство было чуждым. Это не магия драконов». «Да, определенно, точно». Наконец, честно признался Смайс. «И даже больше скажу. Я как-то работал с одной очень интересной эфейской безделушкой. Вот та магия похожа на ту, что была на тебе». «Ясно», – протянула я. «Мне и правда все сразу стало ясно». Видимо, в тот последний насыщенный событиями день меня зацепило этой черной нитью, но так осторожно, что я это даже не почувствовала. А кроме меня и некому было. у Ушастик устал и охранял Миврис. Теперь все ясно. Чудо еще, что я так долго прожила с этой нитью и что меня не попытались подчинить. И я не сошла с ума. Видимо, оставили напоследок. Надо будет все-таки спросить карту. Сдается мне, что фейские земли здесь совсем рядом. А еще это будет лукавством сказать, что я совсем ничего не чувствовала. Потому что теперь, вспоминая все, что произошло, я не чувствовала ненависти к Эверину. Он ведь и раньше говорил, как ему дорога его покойная жена. А я никогда не обижалась на него и ни на что не рассчитывала. В конце концов, случись это сейчас – Я бы вышла и объяснила с ним, потребовала бы отпустить меня, если я ему не нужна, рассказала бы про договор с Рональдом. Все-таки доверие – это когда именно доверяешь человеку. Ну и, конечно, я никогда бы не бросила Миврис так поспешно и без защиты. Что я вообще натворила? Я уселась и уронила голову на колени. Теперь, когда мои мысли и чувства были свободны от легкого, но все же чужого влияния, я четко понимала, какую глупость сделала. А еще я вдруг вспомнила про привязку. «Ушастик же не может без меня долго». «Блин!» Я хлопнула себя по лбу. «И куда вот мне теперь деваться без денег и одежды? А обратно? И прямо Эверин примет меня с распростертыми объятиями». Если не нашел меня до сих пор, значит, наверное, решил отпустить. Или не очень-то я и была ему нужна. Подумав об этом, я ощутила легкую грусть. Но ненависти и злости не было. Он свободный человек, и это его выбор. Хотя почему-то сразу на ум пришел тот единственный наш поцелуй. Нет, я не буду думать об этом. Никогда не навязывалась мужчинам и не собираюсь начинать. Я смотрелась по сторонам. Смайс и Джаред смотрели на меня с тревогой. «Джулия, ты точно в порядке?» — наконец спросил Беркли. «Теперь в полном», — кивнула я. Смайс внимательно на меня посмотрел через свой глаз бинокль, но ничего не сказал. Скорее всего, он понял, что у меня есть свои маленькие секреты и что пока я не собираюсь ими ни с кем делиться. Имею право, в конце концов. «А где Дарги?» «Звереныша рядом не было. А если считать, что он меня укусил, получается, что он теперь тоже ко мне привязан. А значит, я за него ответственна. Мало мне было одного питомца». «Прости, ушастик». Мысленно повинилась я перед своим прежним питомцем. «Неужели ученые уже успели растащить его на опыты?» «Я заключил его в магическую клетку. Хотя вроде бы сейчас он не проявляет агрессии». «Ну, кто его знает?» Смай сделал жест рукой, и к нему по воздуху подлетела клетка с абсолютно милым и добродушным зверьком. Тот свернулся к и мило смотрел на мир вокруг. Казалось, клетка его ни капли не пугала. Увидев меня, он коротко муркнул и скочил. «Отпусти его», — попросила я. «Эверин. Все было хуже некуда». И только мысль о том, что он должен что-то изменить, не давала сложить крылья. эверин в сотый раз осмотрел комнату. Маленькая, шагов десять в ширину и пятнадцать в длину. Окна не было, только свежая каменная кладка. Драконьи предки, зачем он вообще вязался во все это? Он подошел и облокотился на спинку кресла. Стоило только Аксау с королем улететь, как Джулия пропала. Он как раз тогда отдыхал в своем кабинете. Кажется, даже пролистывал какую-то книгу в надежде, что наконец-то жизнь наладится. И вдруг почувствовал тоненький уколы в руку, как будто пчела ужалила. Сначала не понял, а потом посмотрел на запястье. Это подавало знак связь с Риис. Что-то с Джулией? Он вскочил, бросился к двери, а ему навстречу выбежала Миврис. «Папа, папа, Джули пропала!» Дочь заливалась слезами. Он бросился за ней. Сейчас улетит за своим сокровищем, отыщет. Наверняка кто-то обошел защитное плетение и украл ее. Разметать, догнать и устроить поединок. Все в нем кипело от гнева. Эверин поспешно вышел из комнаты и наткнулся на молчаливую гвардию его величества. «Генерал Эверин, Ваше Величество срочно просит вас во дворец». «Скажите, что я занят», – буркнул он, пытаясь обойти гвардейцев. Но они не сдвинулись ненадеем. «Не положено. Его Величество очень заинтересован вас и вашем питомце. Поступил приказ доставить вас во дворец». Он зарычал от ярости, но идти на открытое противостояние не решился. Трезво оценил силы. Против десяти гвардейцев, да еще и в обличиях, ему не выстоять. Ничего, слетает, увидится с Ксавом и все выяснит. Это потом уже, через пару часов, ему пришла в голову мысль, что кто-то же должен был оставить в защите такие филигранные пустоты специально для гвардейцев. Верить не хотелось, разочаровываться больно. Но кто, если не Ксав? Печально было чувствовать себя разменной монетой в чужой игре. Он забрал мисси, ушастого зверя и отправился вслед за гвардейцами. Его Величество поместило их с дочерью в смежные покои, в те самые, где он сидит и сейчас. Сначала официальная аудиенция, где король тонко выведал, что за девушка рядом с ним была и какой она обладает силой. Он почти не сомневался, что Джулию украли по его приказу, Но что делать не представлял, и это бесило больше всего. Он бы все разнес в этом драговом дворце, если бы были хоть какие-то шансы. Но он не дурак, понимал, что Миврис – его уязвимое место. Захотят, и он сделает все, что угодно ради дочери. И это злило. По-хорошему надо было нанять ей нормальную няню и охрану, когда еще мог, а не бросать это дело на Джулию. Ей и так тяжело пришлось. Не было дня, чтобы он не вспоминал о ней. Пытался дотянуться через связь, но у него никак не получалось. То ли расстояние было слишком большое, то ли во дворце стояли заглушки на магию, но он не мог ее найти. И это сводило с ума. Хотелось узнать хоть какие-то новости, но переговорник ему не разрешили взять с собой. Он бы расспросил Ксава, но так и не видел друга. Да и друга ли уже? Эверин не знал. А проживание во дворце все больше походило на заключение. Его Величество словно от чего-то выжидал. Ему было что-то нужно от него? Если да, сказал бы прямо. Нет, отправил домой. Эверин ненавидел все эти подковерные интриги, сплетни и недомолвки. Как он мечтал жить тихо и спокойно в своем доме со своей женой. Только мечтам... Не суждено было сбыться. И вот сейчас, когда он почти получил то, о чем мечтал, у него снова украли это из-под самого носа. Он сжал губы и снова заметался по комнате. Миврис спала на маленьком диванчике. Ребенку надо было гулять, но его величество, видимо, так трясся за свою жизнь, что даже на прогулках отпускал в сопровождении гвардейцев. А купол над дворцом был такой, что никто не прорвется. И все-таки он не мог понять, в чем его подозревают. Или король решил держать всех, кто ему чем-то не угодил на виду? Интересная идея. Джулия бы оценила. Эверин хмыкнул, вспомнив ее улыбку, ее ясный насмешливый взгляд, ее искреннюю тревогу за него. И тут же упал на колени, хватая воздух ртом. От боли потемнело в глазах. Болела рука, словно ее отрывали, а вместе с ней и сердце, как будто саму жизнь выдирали оттуда с кровью. Боль закончилась через несколько секунд, оставив его с бешено колотящимся сердцем. Он попытался нащупать связь, леденее от неясных предчувствий. Чисто. Связи не было. В глазах потемнело. Драконь и предки Он не мог поверить в то, что его связи с Риис больше нет. Она исчезает только в одном случае. Эверин упал в кресло и уронил голову на руки. Этого не может быть. Просто не может быть ни по каким правилам. К предкам эту дурацкую магию он так и не успел сказать ей, что любит, любит ее. И плевать, что она рис Цепился бы зубами и не отдал бы никому. Это только его сокровище было. На сердце вдруг стало пусто и холодно. Он забыл про магическое обещание, которое она дала. Вдали от Миврис, это обещание рано или поздно убило бы Джулию. И только он в этом виноват. Когда в двери повернулся ключ, Эверин сжал зубы. Кто бы это ни был, он добьется правды. А потом покажет всем, на что способен. Разъяренный черный дракон. Юлия. Смайс провел рукой в воздухе, и клетка испарилась, а Даргия прыгнул на землю. Увидев меня, он радостно муркнул и бросился ко мне. Джулия осторожно! крикнул Джаред. В руках он держал большую палку. Видимо, обзавелся, пока спасал меня от Дарги. Я настороженно посмотрела на зверька. Но он не проявлял никакой агрессии, наоборот, ластился и мурчал, ну, прямо как кот. Какой хорошенький, иди ко мне! Я протянула руку и погладила зверька. Куда делись оскаленные клыки и дикий вид? Передо мной сидело милейшее создание. Если не знать, на что он способен, никогда не поверишь. Видимо, он действительно шипел не на меня, а на то, что видел во мне. Зверек спокойно подошел и позволил его погладить. «Ты ведь теперь от меня не уйдешь, верно?» Он муркнул. «Эх, мало мне было печали. Теперь у меня два дарги, и где один, неизвестно». Мысли об ушастике повлекли за собой воспоминания о Миврис, а потом и об Эверине. Стало совсем уж печально. Не хватало мне только расплакаться прямо здесь». Я упрямо сжала губы. «Не дождетесь. Пусть я поступила неправильно, но если бы была нужна Эверину, он бы меня нашел еще тогда, когда действовала связь. Раз не нашел, то, как говорится...» И хотя печаль не спешила уходить, я запретила себе думать об этом. «И как же мне тебя называть? Ушастик-2?» два? спросила я в шутку. И потом только подумала, что с Майс Беркли стоят рядом и все слышат. Ай, ладно, пусть слышат. Это в конце концов не те секреты, которые нужно усиленно скрывать. В ответ на мой полушутливый вопрос Дарги вдруг натурально обиделся, сел на задние лапы, а передними закрыл лицо и отвернулся. Я что-то не так сказала? И тут меня осенила одна мысль, и я поспешила скорее ее проверить. Кто у нас бывает таким обидчивым, а? Ну, постой, не обижайся. Ты ведь девочка, верно? Дарги повернулась ко мне и прыгнула на меня. Потопталась на моих коленях и попыталась лизнуть меня в лицо. Да уж, характер у нее явно более эмоциональный. у Ушастик отдыхает. И как же тебя назвать? Красавица тебе нравится? Дарги еще раз меня лизнула и на этот раз попала. Я отвернулась, вытирая щеку. «Нет, я, конечно, люблю кошек и прочую живность, но не до такой же степени. Значит, будем звать тебя красавица. Ну что, пойдем с нами?» Я осторожно встала. Беркли тут же услужливо подставил мне руку, а Смайс усмехнулся чему-то. «Так, голова вроде бы не кружится. Хороший знак. Значит, можно идти». Я выпрямилась и побрела к дому и пока шла с каждым шагом чувствовала себя все лучше и лучше вот значит в чем была совсем не маленькая причина моего плохого самочувствия дарги весело бежала рядом и чего они так тянутся к людям магия это магией но по моему они и без людей прекрасно обходятся можно вот например в такой волшебный сад периодически захаживать например или там каким нибудь феям ну да ладно про анатомию и повадки дарги «Я почитаю как-нибудь потом. А сейчас?» «Пожалуй, прямо сейчас я хочу есть». «Мы дошли до дома. Джаред проводит тебя в свои комнаты». Перед входной дверью Смайза вдруг остановился. «Ну, очень тебя прошу, никогда не гуляй в саду после заката. Вообще-то этот тупица должен был за этим присмотреть, но ему ничего нельзя доверять». Эсмайз повернулся к Беркли. Тот состроил виноватую мину. Я побоялась, что ему достанется из-за меня, и поспешила вмешаться. Но вообще-то Джаред предупредил меня, что надо побыстрее уходить из сада, когда стемнеет, но мы не успели. Я виновато посмотрела на желтого дракона, но он, против обыкновения, был серьезен, как никогда. И даже странный его глаз-бинокль смотрел, казалось, с укором. «Тебе повезло, что это всего лишь дарги. Мой сад привлекает разную живность, и далеко не все из них безобидны». «Я поняла», – кивнула я. «Я постараюсь больше не гулять с наступлением темноты». «Интересно, что еще за живность тут существует? Местные куры? Я ими как-то не впечатлилась». «Может быть. Правда, потому что не все пишут в детских сказках, из которых я черпала знания об этом мире». Переступив порог, я поразилась тому, как с наступлением ночи дом изменился. Видимо, здесь любят работать по вечерам, а может и по ночам. Наверное, ночами приходит вдохновение, ученым лучше знать. Дом Смайза был ярко освещен, а еще наполнен людьми. Пока Беркли провожал меня в комнату, успев сказать, что ужин будет через час, Мимо нас пробежало несколько мужчин в забрызганных фартуках. Они невнятно буркнули что-то, Беркли, и исчезли. Потом еще несколько раз дорогу перешли девушки в таких же фартуках. Они увлеченно спорили о чем-то и даже не заметили нас. А еще отовсюду слышался какой-то стук, гомон, шипение, треск и прочие странные звуки. Даже мне было непривычно. А Дарги держалась молодцом. Только иногда останавливалась и принюхивалась. Ну вот и все. Мы пришли, улыбнулся мне Джаред и распахнул передо мной дверь. Зайду за тобой через час, если роп отпустит. Ты уж постарайся, что подпустил, пошутила я. Он осторожно кивнул, потом посмотрел на Дарги. А он что, с тобой? Ну да, она же связана со мной. А она не опасна. Ну ты же видел, что нет. «Если только ты будешь заколдован», — неловко пошутила я. «Это хорошо. Если честно, за свою жизнь таких зверей видел только на картинках», — Джаред неловко улыбнулся. «Ну вот и будет шанс познакомиться поближе», — я улыбнулась в ответ и попрощалась с Джаредом. «Но, наконец-то, можно отдохнуть. Этот день просто вымотал меня».